Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение. «А может быть, Зинка взяла?» «Что такое?» — закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. «Да как он!» — шея Филип-Филипча налилась красным цветом. «Спокойно, Зинуша!»